Репортеры начинают прибывать через несколько недель. Внезапно Камора ожила в регионе, где, как они считали, не было ничего, кроме банды похитителей сумок. Через несколько часов Секандельяна становится центром внимания. Специальные корреспонденты, фоторепортеры из самых важных информационных агентств, даже постоянный гарнизон BBC. Некоторых детей фотографируют рядом с оператором. которая несет видеокамеру с логотипом CNN. Прямо как для Саддама, х и х и к у ю т дети из к а м п и й Камеры заставляют их чувствовать, что они были перенесены в центр гравитации Земли, а внимание СМИ, кажется, впервые дает этим местам реальное существование. После 20 лет забвения резня в с е к а н д и л ь я н а привлекла внимание Каморы. Война убивает быстро, из уважения к репортёрам. Менее чем за месяц накапливаются десятки и десятки жертв. Кажется, это сделано нарочно, чтобы каждый корреспондент погиб сам. Успех во всем. Стада стажеров отправляются за опытом. Микрофоны и камеры прорастают повсюду, чтобы взять интервью у наркодилеров и запечатлеть запретный угловатый профиль проектов в е л е Некоторым стажерам даже удается взять интервью у некоторых предполагаемых толкачей, стреляя в них сзади. Почти каждый вносит изменения в героиновых наркоманов, которые бормочут свои истории. Оператор фотографирует двух молодых женщин-репортёров перед сгоревшей машиной. Сувенир с их первой маленькой войны в качестве репортёров. Французский журналист звонит мне, чтобы спросить. стоит ли ему надеть пуленепробиваемый жилет, чтобы сфотографировать виллу Казима д е л а у р у м е д и а к о м а н д ы е з д я т на съемки, как будто они исследуют лес, где все превращается в декорации. Другие журналисты ездят с телохранителями. Худший способ р е п о р т а ж а Всекандильяна — быть в сопровождении полиции. Это не недоступные области. Сила местных н а р к о р ы н к о в в том, что они гарантируют полную доступность для всех. Журналисты, которые ходят с телохранителями, смогут записывать только то, что они уже могут найти напечатанным любым другим информационным агентством. Все равно, что сидеть перед офисным компьютером, но только те передвигаются. Более сотни репортеров менее чем за две недели. Внезапно появился европейский рынок наркотиков. Даже полиция завалена запросами. Все хотят принять участие в операции. увидеть, как арестуют хотя бы одного толкача, обыскали один дом. Все хотят вставить в свою пятнадцатиминутную трансляцию несколько изображений конфискованных наручников и автоматов. Многие офицеры начинают освобождаться от толп репортеров и начинающих журналистов-расследователей, заставляя их фотографировать полицейских в штатском, которые изображают из себя толкачей. Способ дать им то, что они хотят, не теряя слишком много времени. Худший сюжет в кратчайшие сроки. Худшее из худшего. Ужас ужасов. Транслируйте трагедию. Кровь и кишки. Выстрелы из автоматов. Раздробленные черепа и о б о ж ж е н н у ю плоть. Худшее, что они говорят. Всего лишь т р а т а худшего. Многие репортеры думают, что они нашли е в р о п е й с к о е г е т т о Всекандельяна. Месте абсолютно н и щ е т ы Но если бы они не убежали, они бы поняли, что смотрят на столпы экономики, скрытую шахту, тему, где бьющееся сердце рынка получает свою энергию. Тележурналисты сделали самые невероятные предложения. Некоторые просили меня носить крошечную видеокамеру на ухе, пока я хожу по определенным улицам. Вы знаете, по каким? После, вы знаете, кто. Они мечтали превратить скампию в реалити-шоу с кадрами убийства или сделками с наркотиками. Один сценарист передал мне кровавую историю убийства, где задуман дьявол нового века в третьем мире. В течение месяца я каждый вечер получал бесплатный ужин от съемочной группы, которая выдвигала мне абсурдные предложения, пытаясь собрать информацию. Во время вражды среди резерваций Коморы в Секанзильяна и Скампей выросла настоящая индустрия гидов, официальных переводчиков, информаторов и индийских разведчиков. Многие дети разработали особую технику. Они подходили к месту, где собирались репортеры, притворяясь толкачами или наблюдателями. И как только кто-то набирался храбрости подойти к ним, они заявляли, что готовы поговорить, объяснить, сфотографироваться. Они сразу заявили о своих гонорарах: 50 евро за их рассказ, 100 евро за экскурсию по н а р к о р ы н к у под открытым небом, 200 евро за то, чтобы попасть в дом одного из дилеров, живущих в проектах в Вели. Чтобы понять круговорот золота, нельзя просто посмотреть на самородок или шахту. Вы должны начать все Кандельяны исследовать по следам империи кланов. в о й н ы Каморы поместили на карту города, управляемые кланами. Внутренние районы кампаний, страну нищеты, территории, которые некоторые называют итальянским дальним западом, где, согласно одной мрачной легенде, пистолетов, пулеметов больше, чем вилок. Но помимо насилия, которое вспыхивает в определенные моменты. Эти области производят экспоненциальное богатство, от которого они видят только отдаленное мерцание. Но об этом не сообщается. Освещение в СМИ касается только эстетики неаполитанских трущоб. 29 января Винченцо Деджинаро убит. 31 января они убивают Витторию Бевелакуа в гастрономе. 1 февраля убиты Джованни Арабона. д ж у з е п а п и ц ц о н а и Антонио Патрицио. Они используют древнюю, но эффективную стратегию. Убийцы выдают себя за полицейских. Джованни Арабона был двадцати трехлетним нападающим футбольной команды Реал Касаваторе. Они гуляли, когда их остановила машина с сиреной. Из машины вышли двое мужчин с полицейскими значками. Мужчины не пытались бежать. И оказывать сопротивление. Они знали, как себя вести, поэтому позволили надеть на себя наручники и погрузить их в машину. Но машина внезапно остановилась и их заставили выйти. Может, не сразу поняли, но все стало ясно при виде пушек. Это была засада. Это были испанцы, а не полицейские. Члены повстанческой группировки. Двое из них были ранены в голову, когда они упали на колени и мгновенно умерли. Третий, судя по уликам на месте происшествия, пытался убежать, но его руки были связаны за спиной, и только головой он помогал себе удерживать равновесие. Он падал, вставал и снова падал. Убийцы поймали его и вткнули о автомат в рот. Когда его тело нашли, у него были сломаны зубы. Инстинктивно он попытался откусить ствол, сломать его. 27 февраля из Барселоны пришло известие об аресте Рафаэля Амато. Он играл в блэкджек в казино, пытаясь выиграть немного денег. Делауру сумели убить только его двоюродного брата Росарио, п о т е м п о д ж о г его дома. Согласно обвинениям неаполитанского судьи, Амата был харизматичным лидером испанцев. Он вырос прямо на Веку под а л я р к о на той же улице, что и Пауло Делауру и его семья. Амата стал важным менеджером, когда он стал посредником наркотрафика и обработки инвестиций пари. По данным расследований анти мафи и п е н т и т и он пользовался неограниченным кредитом и между... международных наркоторговцев и импортировал тонны кокаина. Когда полицейские в лыжных масках повалили его лицом вниз на пол, это был не первый пробел в его карьере. Рафаэль Амата был арестован в отеле в Кассандрина вместе с другим лейтенантом и крупным албанским торговцем людьми, которому помогал переводчик. Племянник министра правительства. 5 февраля очередь Анжелу д Романа. 3 марта в Мелита убит Давиды к ь е р о л а н с а Он знал своих убийц и мог даже назначить с ними встречу. Он был убит, когда пытался бежать к своей машине. Но ни суды, ни к а р а б и н е р ы ни полиция не могут положить конец вражде. Силы правопорядка могут замедлить ход событий, уничтожив комаристов. Но они не в состоянии остановить насилие. В то время как пресса гонится за сообщениями о преступлениях, сбитые с б и т ы е стоку л интерпретациями и оценками, неаполитанская газета выходит с новостями о пакте между испанцами и д е л а у р а временном мире, заключенном при посредничестве клана л и ч а р д и Другие кланы с е к а н д и л ь я н а как и другие картели Коморы, стремятся к соглашению. Они опасаются, что конфликт нарушит молчание относительно их власти. Крайне важно, чтобы легальная вселенная вернулась к игнорированию мира преступных накоплений. Пакт не был написан в одночасье каким-то харизматичным боссом в тюремной камере, не был тайно распространён, а был опубликован в статье Симона Димео в к р а н а ч е Динаполи, 27 июня 2005 года на газетных киосках, чтобы все могли это прочитать и понять. Вот пункты опубликованного соглашения. Первое. Сепаратисты требуют восстановления жилья, которое было свободно в период с ноября по январь в Скампе и с е к а н д и л ь я н о Около 800 человек были вынуждены покинуть свои дома по приказу ударного отряда Делаура. Второе. Монополия Делаура на рынке наркотиков была нарушена. Назад дороги нет. Территория должна быть справедливо разделена. Провинция сепаратистам Неаполь Делауру. Третье. Сепаратисты могут использовать собственные каналы для импорта наркотиков. От них больше не требуется зависимость от посредников д л а у р а Четвертое. Частные вендетты отделены от бизнеса. Другими словами, бизнес важнее личных дел. Если в будущем существует вендетта, связанная с враждой, она не будет разжигать вражду, а останется личным делом. Должно быть, вернулся босс боссов с е к а н д е л ь я н а Его видели повсюду, от Апулии до Канады. Секретная служба работала несколько месяцев, чтобы его поймать. Похоже, его прооперировали в клинике в Марселе, в той же, где лечили боса с Козаностро б е р н а р д о Провинцано. Он вернулся, чтобы подписать мирный договор или ограничить ущерб. Он здесь. Вы можете почувствовать его присутствие. Ветер переменился. Босс, который пропал без вести на десять лет, тот, кто должен был вернуться, даже если ему придется рисковать попасть в тюрьму, как заявил по телефону один из филиалов. Призрачный босс, чье лицо является загадкой даже для его партнеров. Один из них умолял босса м а у р и ц и о Престиери: «Прошу вас, позвольте мне увидеть его, хоть на секунду, всего одним глазком, и потом я уйду». Пауло Делаурос, х в а ч е н н а в е р канонику Сторнануила 16 сентября 2005 года, спрятан в скромном доме Фортунаты Лигуори, низкооплачиваемой женщины-компаньона. Анонимный дом, похожий на тот, где прятался его сын Казима. В цементном лесу легче замаскироваться. В невзрачном доме тебя не замечают. О тебе не говорят. Городская среда предлагает полное отсутствие, а город обеспечивает большую анонимность, чем люк или подземное убежище. Пауло д е л а у р о чуть не арестовали в день его рождения. Было сложно вернуться домой, чтобы поесть со своей семьей, когда половина полиции Европы шла по его следу. Но его вовремя предупредили. Когда к а р а б и н е р ы вошли на семейную виллу, они обнаружили накрытый стол. Но его место было пустым. Но на этот раз спецподразделение карбинеров уверены. Офицеры взволнованы, когда входят в дом в четыре часа утра после целой ночи н а б л ю д е н и я Босс, с другой стороны, не реагирует. На самом деле он их успокаивает: входите, я спокоен, нет никаких проблем. 20 а в т о м о б и л е й сопровождают машину Спауло Дилаура, а впереди едут четыре мотоцикла, следя за тем, чтобы все было под контролем. Кортеж ш м ч и т с я вместе с боссом в пуленепробиваемой машине. Есть три возможных маршрута к укрытию: пересечь Виа Каподимонте, а затем помчаться стрелой по Виа Песина и Пиацца Данте; перекрыть доступ к к о р с о с е к а н д е л ь я н а и выехать на кольцевую дорогу в направлении Вомера. Или, если ситуация выглядит крайне опасной, доставить на вертолете по воздуху. Мотоциклы указывают на подозрительную машину по маршруту. Все ждут засады, но это ложная тревога. к о р т е ж доставляет Делауру в укрытие Наве п а с т р е н г о в самом центре Неаполя. Вертолет опускается вниз, поднимая пыль и грязь с к л у м б ы на площади, которая кружится вместе с пластиковыми пакетами, бумажными салфетками и газетами. Вихрь мусора. Абсолютно никакой опасности. Но надо трубить о его аресте, чтобы показать, что удалось поймать неуловимого, схватить босса. Когда к о р у с е л ь пулиня пробиваемых машин подъезжает к укрытиям и к а р а б и н е р ы в и д я т что репортеры уже собрались у входа, они садятся на двери машины, как будто сидят в седле. Они устраивают шоу, размахивая пистолетами, надев лыжные маски и жилеты к а р а б и н и р о в После ареста Джованни Бруски каждый полицейский и к а р а б и н е р хочет сфотографироваться в этой позе: награда за долгие ночи ожидания на позиции, удовлетворение от того, что поймали добычу, ПР-проницательность, и а зная, что это попадет на первую полосу газеты. Паула д е л а у р о не демонстрирует высокомерия своего сына Казима. Покидая укрытие, он наклоняется лицом к земле, подставляя камерам только свою лосеющую голову. Возможно, это просто форма самозащиты. Его сфотографировали со всех сторон, сотнями объективов, и сняли десятки видеокамер, чтобы показать его лицо всей Италии, что, возможно, заставило бы ничего не подозревающих соседей заявить, что видели его, живя рядом с ним. Лучше не содействуйте расследованию, лучше не раскрывайте его тайные пути. Но некоторые интерпретируют его опущенную голову как простое раздражение от вспышки камер, раздражение от того, что их приравнивают к зверям на экране. Через несколько дней Паула д и л а у р у доставляют в суд. Комната 215. Он занимает свое место среди публики, состоящей из родственников. Единственное слово, которое произносит босс, присутствует. Все остальное он формулирует, не говоря ни слова. Жесты, подмигивания и улыбки, вот б е з з в у ч н ы й синтаксис, которым он общается из своей клетки. Приветствие, ответы, заверения. Паула д е л а у р а кажется, смотрит на меня, но он в действительности ловит взгляд седого человека позади меня. Они смотрят друг на друга несколько секунд, затем босс ему подмигивает. Узнав о его аресте, многие, по-видимому, пришли поприветствовать босса, с которым они не могли встретиться в течение многих лет, потому что он скрывался. Пауло д и л а у р а носит джинсы, темный свитер и обувь по ч е т е б р е н д носили все местные менеджеры клана. Тюремщики сняли с него наручники, и теперь вся его клетка только для него. Приводится элита всех кланов Северного Неаполя: р а ф э л я а б и н а н т е Энрико д а в а н з о д ж у з е п а Крисколо, Аркангела Валентина, Мария Престери, м а у р и ц и о Престери, Сальваторе Бритти, и в и е н ч е н ц а д е л а у р о Люди Босса и бывшие Люди Босса теперь разделены на два лагеря: один верующих в Делауру, а другой для испанцев. Престери, самый изысканный, с синей к у р т к е и темно-синей Оксфордской р у б а ш к е он первым подходит к защитному стеклу, отделяющему их от Босса. Они приветствуют друг друга. Подходит и Энрико Даванцу, и они даже успевают что-то прошептать друг другу между трещинами в пуленепробиваемом стекле. Многие менеджеры не видели его годами. Его сын в и н ч е н ц о не видел его с 2002 года, когда в и н ч е н ц о скрылся в Кивасо в Пьемонте, где он был арестован в 2004 году. Я никогда не отрываю глаз от босса. Каждый жест, каждое выражение является материалом для заполнения страниц т р а к т о в к и для установления новых грамматики языка тела. Странный и молчаливый диалог разворачивается между отцом и сыном. Правым указательным пальцем Винченцо указывает на безымянный палец левой руки, как бы спрашивая отца: "Твое обручальное кольцо?" Босс проводит руками по бокам головы, затем изображает то, как держится за руль, если бы он вел машину. Я не понимаю жестов. Согласно толкованию, которое было представлено газетами, в и н ч е н ц о спросил своего отца, почему тот не носит обручальное кольцо. И его отец объяснил, что к а р а б и н е р ы забрали все его золото. После всех этих жестов, выражение лица, быстро движущихся губ, подмигиваний и рук на пуленепробиваемом стекле Пауло ди Лаура просто смотрит на своего сына и улыбается, они целуют друг друга через стекло. В конце с л у ш а н и я адвокат босса просит разрешить им обняться. Просьба удовлетворена. Семь полицейских охраняют их. Ты бледный, говорит в и н ч е н ц о и отец смотрит ему в глаза и отвечает: «Это лицо не в и д е л о солнца годами». Когда их ловят, б е д л е ц ы часто оказываются на конце их веревки. Их постоянный бег демонстрирует невозможность наслаждаться богатством. Что еще больше сближает боссов с начальниками штабов, и это становится единственной верной мерой их экономического и социального успеха. Благодаря продуманной системе защиты, болезненной и навязчивой потребности планировать каждый шаг, проводя большую часть своего времени з а п е р т и в комнате, регулируя и согласовывая свои интересы, беглые боссы становятся пленниками своего собственного бизнеса. Женщина в зале суда рассказывает об эпизоде, когда Делауру скрывался. Она немного похожа на профессора. Ее волосы скорее желтые, чем белые, с темными корнями. Ее голос хриплый и тяжелый, и она, кажется, почти сожалеет о его трудностях. Она рассказывает мне о том, как Пауло Делауру все еще переезжал по с е к а н д и л ь я н о хотя и тщательно планировал это. У него было пять машин, все одного цвета, одной модели и номерных знаков. Когда ему нужно было куда-то пойти, он отправлял все пятеро машин, а сам находился только в одной из них. Все пятеро машин сопровождали, но никто из его людей не знал наверняка, в какой он находится. Когда каждая машина покидала виллу, мужчины выстраивались в очередь, чтобы следовать за ней. верный способ избежать предательства, даже простого предательства, с и г н а л и з и р у ю щ е й о том, что б о с собирается двигаться. Женщина рассказывает обо всем этом в тоне глубокого сочувствия к страданиям и одиночеству мужчины, который всегда должен думать, что его вот-вот убьют. После танцевальных жестов и объятий в стиле танца тарантелла, после приветствия и подмигивая людей, которые составляют саму свирепую структуру власти Неаполя. Пуле непробиваемое стекло, отделяющее босса от других мужчин. Полно различного рода знаков: отпечатки рук, жирные м а з с к и тень губ. Менее, чем через 24 часа после ареста босса на кольцевой дороге Арцана находят польского ребенка, дрожащего как лист, когда он изо всех сил пытается выбросить огромный сверток в мусорное ведро. Он залит кровью и искалечен страха. Этот огромный сверток... Это тело, искалеченное, истерзанное, сильно изуродованное тело. Кажется невозможным, чтобы с человеком можно было так поступить. Если бы его заставили проглотить мину, которая затем взорвалась бы в его животе, это принесло бы м е н ь ш е увечий. Тело принадлежало Эдуарду л а м о н и к е хотя черты его лица уже нельзя было узнать. Только его губы остались нетронутыми, остальная часть его лица была полностью раздавлена. Его тело было изрешечено и залито кровью. Они связали его и пытали, битый шипами, медленно, часами. Каждый удар создавал новые дыры, пронзая его плоть, ломая кости, когда гвозди вонзались, а затем в ы д е р г и в а л и с ь Ему отрезали уши, обрезали язык, дробили запястья, выкалывали глаза отверткой. Все это время он был еще жив, бодрствовал, в сознании. Затем, чтобы прикончить его, они ударили его по лицу молотком и вырезали крест на его губах ножом. Его тело должно было оказаться в мусорном ведре, чтобы его нашли гниющим на свалке. Сообщение, н а ч е р т а н н о е на его теле, было совершенно ясно всем. Мы отрезали уши, которыми вы слышали, где прячется босс. Сломали запястья, которые вы протянули, чтобы забрать кровавые деньги. Выкололи глаза, которыми вы видели, вырезали язык, которым вы говорили. Мы раздробили лицо, которое вы потеряли в глазах системы, сделав то, что вы сделали. А ваши уста скреплены крестом, навсегда закрыты для веры, которую вы предали. У Эдуарда Ламоники был чистый по с л у ж н о й список, но у него была известная фамилия, принадлежащая одной из семей, превратившихся кандельяно в территорию каморы и шахту для бизнеса. Семья, с которой Паула д е л а у р о делал свои первые шаги. Убийство Эдуарда Ламоники напоминает убийство Джуллио Руджера. Их обоих разорвали на куски и тщательно пытали через несколько часов после ареста Босса. Содранные, избитые, разделенные на четыре части. Убийств с такой умышленной и кровавой символикой не было уже много лет с конца правления Кутоло. Любимый убийца Кутоло Паскуали Бара или Животное прославился тем, что убил Фрэнсиса т у р а т е л л а в тюрьме, вырвав ему сердце голыми руками, а затем покусал его. Эти ритуалы вымерли, но в р а ж д а с е Кандельяна возродила их, превратив каждый жест, каждый дюйм плоти, каждое слово в средство общения на войне. На пресс-конференции к а р а б и н е р ы спецназа заявили, что арест д и л а у р у произошел после того, как был идентифицирован член клана, купивший любимую рыбу Дилаура — петсогну или г о л у б о г о л е щ а История к а з а л о с ь была рассчитана на то, чтобы разрушить имидж д и л а у р у высшей степени могущественный босс, который контролирует сотни ч а с о в ы х но который позволил схватить себя из-за своего греха — обжорства. Никто, в с я к а н Дильяна. н и на ют у н е поверил в рассказ о рыбе. Многие полагали, что ответственность за это несет только внутренняя разведка Италии. Силы правопорядка подтвердили, что она действительно вмешалась, но ее присутствие в с е к а н д е л ь я н а было чрезвычайно трудно заметить. В отрывках разговоров в баре я уловил намек на то, что звучало ужасно близко к гипотезам многочисленных репортеров. А именно, что внутренняя разведка Италии поставила несколько человек в этом районе в обмен на информацию или отсутствие препятствий. Мужчины, пьющие свой эспрессо или капучино с круассаном, говорили бы такие вещи: так как вы берете деньги у Джеймса Бонда, дважды в те дни я слышал скрытое или и н о с к а з а т е л ь н о е упоминание о 007. Ссылки были слишком незначительными или слишком нелепыми, чтобы я мог сделать какие-либо выводы, но в то же время они были слишком аномальными, чтобы их игнорировать. Стратегия секретной службы, возможно, заключалась в выявлении или вербовке тех, кто технически отвечал за наблюдателей, заставляя их разместить всех часовых в других зонах, чтобы те не могли бить тревогу и позволить боссу бежать. Семья Эдуарда л о м о н и к и отрицает любое возможное участие с его стороны, утверждает, что он никогда не был частью системы и боялся кланов и их деловых отношений. Возможно, он заплатил за кого-то еще из своей семьи, но хирургическая п ы т к а похоже, была предназначена специально для него, а не для того, чтобы доставить кому-то еще сообщение через его тело. Однажды я заметил небольшую группу людей недалеко от того места, где было найдено тело Эдуардо Ламоники. Один из мальчиков указал на свой безымянный палец, коснулся его г о л о в ы и беззвучно двинул губами. Жесты в е н ч е н ц а Делаура в зале суда вернулись ко мне в мгновение ока. Этот странный знак, когда он спрашивал отца о его обручальном кольце, был его первым вопросом после того, как он не виделся много лет с ним. Однажды я заметил небольшую группу людей недалеко от того места, где было найдено тело Эдуардо Ламоники. И снова эти жесты: кольцо, Аннела, л которая по неаполитански становится Аньелло, сообщение, относящееся к Аньелло Ламоники, патриарху семьи, и безымянному пальцу, который символизирует веру или преданность. Таким образом, преданность была предана, как будто он сигнализировал о корне семьи, которая предала его. Семья, ответственная за его арест, человек, который говорил. В течение многих лет л а м о н и к а в окрестностях называли Аньелли, так же как членов семьи Гионто ди Торе а н о н т и а т о называли Валентини в честь босса Валентина Джонто. Согласно заявлениям п е н с и т о Антонио Рокко и Луиджи д ж у л л и н о Аньеллу л а м о н и к а был устранен никем иным, как его кресником т Пауло ди л а у р о Это правда, что все мужчины Ламоники принадлежат к клану Дилауру. Но это зверское убийство может быть наказанием, более жестоким посланием, чем простой выстрел. Месть за эту смерть двадцатью годами ранее. Месть это блюдо, которое лучше всего подавать холодным. Память длинная, очень длинная, память, которую разделяют кланы с е к а н д и л ь я н а которые позже пришли к власти, и та самая территория, которой они управляют. но которая основана на слухах, гипотезах и подозрениях, вызывая сенсационные аресты или замученные пытками тела, но никогда не принимая форму истины, истина, которая должна всегда быть настойчиво интерпретирована, как иероглиф, тот, который лучше не расшифровывать. Секандильяна вернулась к своим обычным экономическим ритмам. Все испанцы и менеджеры Дилауру оказались в тюрьме. Появлялись новые районные капу, новые менеджеры, мальчики делали свои первые шаги по служебной лестнице. Через несколько месяцев слово вражда вышло из употребления и было заменено вьетнамом. Он был во Вьетнаме, так что теперь он должен залечь на дно. После Вьетнама здесь все боятся. Вьетнам закончился или нет? Вот фрагменты предложений, которые призывники нового клана произносят в свои мобильные телефоны. Перехваченные разговоры, которые 8 февраля 2006 года привели к аресту Сальватора ди Лаура, 18-летнего сына босса, у которого была небольшая армия детей-торговцев наркотиками. Испанцы проиграли битву, но похоже, им удалось достичь своей цели – стать автономными с собственным картелем, управляемым маленькими детьми. к а р а б и н е р ы перехватили СМС-сообщение, которое девушка отправила молодому капитану наркорынка. который был арестован во время вражды и который начал торговлю сразу после освобождения. Удачи вам в работе и возвращении в район. Я рада вашей победе, поздравляю. Победа вот была военной, поздравления в сражении на правильной стороне. Семья д и л а у р а находится в тюрьме, но они спасли жизнь семейный бизнес. После клановых переговоров и арестов дела внезапно успокоились. Я бродил по Секандельяно, который был измучен, растоптан, сфотографирован, заснят, оскорблен слишком многими людьми. Секандельяно, уставший от всего этого. Я остановился перед фресками ф и л и ч и п и Гнатара с их солнечными лицами и черепами в сочетании с клоунами. Фрески, придающие цементу свет и неожиданную красоту. Внезапно небо взорвалось фейерверком. А в воздухе эхом отозвались н а в я з ч и в ы е взрывы. Информационные группы, которые демонтировали свои посты после ареста босса, прибежали посмотреть, что происходит. Драгоценный материал для их финальной трансляции – гуляние с участием двух жилых домов. Они включили микрофоны и прожекторы и позвонили своим редакторам, чтобы объявить о специальном репортаже, посвященном празднованию ареста Паула Делаура. Я пошел посмотреть, что происходит, и мальчик, довольный, что я спросил, сказал мне: "Это для п е п и н о Он вышел из комы. В прошлом году п е п и н о ехал на работу, когда его трехколесный транспорт, на котором он ехал на рынок, начал поворачивать, а потом перевернулся. Неаполитанские дороги растворяются в воде. После двух часов дождя вулканическая брусчатка начинает плавать, а смола растворяется, как будто ее смешивают с солью. Они привезли т р а к т о р из сельской местности, чтобы вытащить транспорт." из откоса, где он оказался. Пеппино получил тяжелую черепно-мозговую травму. После года пребывания в коме он восстановился, а через несколько месяцев был освобожден. Соседи праздновали его возвращение домой. Первый фейерверк они зажгли, когда он выходил из машины и усаживался в инвалидное кресло. Дети фотографировались, глядя на него и гладя его бритую голову. Мать Пипина защищала его от обятий ъ и поцелуев, которых было слишком много для его состояния. Корреспонденты снова позвонили в офисы и отменили отчет. с е р е н а д а 38 калибра, которую они надеялись снять, превратилась в вечеринку для ребенка, который вышел из комы. Они направились обратно в свои отели, а я продолжил путь к дому Пипина. Чувствуя себя веселым хитрецом на вечеринке, которая была слишком праздничной, чтобы ее пропустить, я всю ночь пил за здоровье п е п и н а с его соседями. Вечеринка перешла на лестницы и площадки. Двери в квартиры широко открыты, а столы заставлены едой, не беспокоясь о том, чьи эти дома. Абсолютно пьяный я играл в курьера на своем скутере, переправляя бутылки красного вина и кока-колы из ночного бара в бар п е п и н а Той ночью с е к а н д и л ь я н а был тихим и измученным. Без репортеров и вертолетов, без наблюдателей и часовых. Тишина, от которой хочется спать, как на пляже днем, растянувшись на песке с руками над головой, ни о чем не думая.